Наш зеленый мох российский победил газон английский. Сеем каждый год его, тратим страшное бабло, удобряем, косим, холим. Мох газон английский ест, напирает через лес, смело лезет сквозь забор. Он хозяин здесь, не вор.